Глава восьмая. Жажда всегда сильнее мудрости. Увард. Скец отчаянно сдерживался. Он старался не показать словом или жестом, что узнал предводителя переодетых разбойниками наемников, которые напали на небольшую процессию, поспешно покидающую столицу. Это был Анджел Сей, который хотел одним ударом помешать поездке Уварда и навсегда покончить с врагом. Но доказать это будет трудно. Люди герцога мертвы, тела наемников выловлены из ближайшей реки. В живых остался лишь сам скец и дайк, которого пришлось забрать с собой, но мальчика не станут слушать. К счастью, был еще один свидетель. Девушка, которая случайно забрела не туда и видела то, что не должна. Вот только она оказалась ведьмой, да еще с такой пронзительной чистой силой, что за несколько минут восстановила резерв сильнейшего мага столицы. Увард никогда не позволял себе использовать дарительницы для подпитки, как другие. Но столицу он покидал полностью опустошенным, чем воспользовался враг. И когда девушка открыла свою магию, умирающий герцог вцепился в нее и потянул. Жадно, неистово. Рискуя убить эту глупышку, что сама отдала себя в лапы зверю. Ее магия была такой звенящей кристальной, что остановиться было трудно, почти невозможно. Другой бы испил ее до конца, но скетц прекрасно владел собой, поэтому отпустил ведьму за миг до того, как она бы умерла. Если этот нежный, пугливый котенок с большими голубыми глазами попадется кому-либо из дворян, выпьют до дна. Удивительно, что девушка еще жива. И дело не только в защитном артефакте, должно быть что-то еще. Впрочем, все это станет неважным, когда герцог объявит ведьму свидетелем. Верховный жрец постарается избавиться от нее. Поэтому и пришлось затеять эту свадьбу. Во-первых, Уварду было необходимо убедиться в своих подозрениях и устроить Лалину личную встречу с Андже, А выманить Лисы из норы не так просто. Особенно сейчас, когда он понял, что просчитался и не убил врага. А во-вторых, попытаться защитить ценного свидетеля. Да, так и было решено. Вот только зачем он поцеловал девушку? Увард злился на себя, ведь романтические бредни не входили в план но в храме Скетс заметил, что невеста с облегчением выдохнула, когда он отказался ее целовать, и ему это не понравилось. А после она так легко разгадала его намерение, что, поддавшись внезапному порыву, Увард назло избавил девушку от волдырей, хотя собирался оставить все как есть до ночи. Ведь проделка Тая оказалась герцогу на руку и позволила скрыть лицо невесты от жреца на случай, если он все же заметил ведьму в лесу. Главное, лалин жреца точно узнала и испугалась. Вот зачем было ее целовать? Гувар уверенно вел жену мимо шепчущихся придворных прямиком к трону, а сам не мог выбросить из головы мысли о том, какими нежными и податливыми оказались ее губы, и как свежо было дыхание. Щеки девушки залились ярким румянцем смущения, будто это был ее первый поцелуй. Может, так и есть покосился на девушку, чье лицо было скрыто плотной вуалью. Она выглядит невинной, настоящий котенок. Они замерли у трона, на котором расслабленно сидел король Фарии. Шарил Лагер был еще достаточно молод и хорош собой, чем бесстыдно пользовался, соблазняя одну даму за другой. Манерный блондин, он носил одежду лишь светлых тонов и предпочитал украшения, исключительно из белого золота с бриллиантами. Но при внешней вольяжности Шарил имел острый ум и был верен своим убеждениям. Он никогда не проявлял милосердие к врагам, но приближенных баловал дорогими подарками, а прислушивался лишь к мнению Уварда, с которым они вместе учились в академии. Поэтому, в конце концов, герцог получил должность советника, но скетс бы не назвал себя другом лагера. У королей нет друзей, есть лишь подданные. «Наконец-то вы приехали. Обмахиваясь шелковым веером, простонал, шарил. Здесь так скучно. Он тут же подскочил, будто пружинка, и, подавшись вперед, сузил глаза цвета серого бриллианта. Это ваша жена, Увард, представьте ее мне. Скетс повернул голову и кивнул. Девушка поняла, и, откинув вуаль, присела в реверансе. Моя жена, произнес Увард, Лалин Ригер Скетс. Лалин. По слогам повторил король, внимательно рассматривая девушку. «Красивое имя для прекрасной герцогини». Уварду не понравился взгляд лагера. Шарил еще со времен Академии не пропускал ни одной красивой женщины, потому-то герцог и не хотел избавлять ведьму от волдырей. Впрочем, это все равно бы не помогло. Король Мак и мог сам преобразить Лалин, но попытаться стоило. «И какая у вас же мне под хвост попала?» вздохнул Увард, замечая неприятный интерес короля к новому личику. «Ваше Величество», — обратилась к Шарилу одна из его фавориток. Красотка стрельнула глазками в Уварда и кокетливо улыбнулась. «Правда ли, что сегодня герцог откажется от траура по первой жене и снимет маску?» Эрнс, дорогая», — ответил король. «Почему мне кажется, что Увард тебя интересует больше, чем я?» «Никто не затмит, Ваше Величество». Присев в реверансе, польстила та, но, выпрямившись, бросила на скетце такой взгляд, что сомнений в ее желаниях не осталось. Увард осторожно покосился на Лалин, но девушка будто не заметила откровенного заигрывания графини. Видимо, смотрела в пол. Пухлые губки шевелились, будто она беззвучно читала заклинание. Изящная ладонь то и дело касалась корсета, за которым был спрятан кулон. Герцог догадался, что она в ужасе от близости короля. Поэтому каждый раз вздрагивает, когда Шарил меняет позу или что-то говорит. Поэтому герцог решил отвлечь внимание двора на себя, проговорив: Ваше Величество позволит мне снять маску. Все присутствующие замерли и даже, казалось, затаили дыхание. Все взгляды были направлены на первого советника короля. К черту вашу маску! хохотнул Шарил.